Глава 44. Мисс Мур погибла. Она погибла. А я не нашла храм. Ракшана ошиблись, возложив на меня эту задачу. Я не леди Надежда, как называет меня Нелл Хокинс. Я не высокая госпожа. Я не та, кто может вернуть ордену его былое величие и магию. Я просто Джема Дойл. Я потерпела поражение. Я так устала. У меня болит все тело, голова как будто набита ватой. Мне хотелось бы упасть и проспать много дней подряд. Я так устала, что у меня даже нет сил раздеться. Я ложусь поперёк кровати. Комната вертится вокруг меня. А потом я как-то сразу засыпаю. И вот я плыву над темными, скользкими от дождя улицами, сквозь переулки, где грязные дети грызут темный хлеб, над которым роятся мухи. Я плыву все дальше и дальше. Я уже в коридорах бедлама, в комнате Нелл Хокинс. "Леди Надежда", шепчет Нелл. "Что ты натворила?" Я не понимаю. Я не могу ответить. В коридоре слышатся шаги. "Что ты натворила? Что ты натворила?" кричит Нелл. Идут на горку Джека Джил. Идут на горку Джека Джил. Идут на горку Джека Джилл! Я уплываю от ее бормотания, плыву под потолком коридора, по которому спешит леди в зеленом плаще. Она меня не замечает. Я выплываю в черниль на чёрную ночь, поднимаясь над собором Святого Георгия. И тут я слышу слабый, сдавленный крик Нел Хокинс. Я не знаю, сколько времени проспала, какой нынче день, где вообще я нахожусь. Я ничего не понимаю, когда меня будет встревоженная миссис Джонс. Мисс, мисс, вам бы лучше поскорее переодеться. Приехали леди Дэмби с мистером Саймоном. Ваша бабушка послала меня за вами. Она ждет вас внизу. Неплохо себя чувствую. Отвечаю я, снова падая на подушку. Миссис Джонс рывком заставляет меня сесть. Как только они уедут, вы сможете отдыхать, сколько вам вздумается, мисс. Но сейчас я должна помочь вам одеться. И поскорее. Когда я спускаюсь вниз. Они все сидят в гостиной, мрачно застыв над чайными чашками. Если это официальный визит, то тут что-то не в порядке. Что-то неправильно. Даже Саймон не улыбается. «Джемма», — говорит бабушка, — «садись, детка». «Боюсь, у меня есть несколько неприятные новости. Они касаются вашей знакомой, мисс Брэдшоу», — говорит леди Денби. У меня падает сердце. О! Чуть слышно произношу я. «Да, мне показалось странным, что я до сих пор не знакома с ее родными. И я кое-что проверила. В Кенте нет никакого герцога Честерфилда. И мне ничего не удалось узнать о девушке, состоящей в родстве с русской знатью». Бабушка покачивает головой. «Это просто невероятно! Невероятно!» «Зато мне удалось выяснить», — говорит леди Денби что у мисс Брэджелла имеется довольно вульгарная кузина, жена купца из Кройдена. Боюсь, ваша мисс Брэджелл не более, чем охотница за состоянием». «Мне она никогда не нравилась», — говорит бабушка. «Должна быть, тут какая-то ошибка», — с трудом выговариваю я. «Вы слишком добры, моя дорогая», — говорит леди Темби, похлопывая меня по руке. «Но не забывайте». Вы тоже вовлечены в этот скандал? И мисс Уоррингтон, разумеется. Подумать только. Она открыла двери своего дома какой-то авантюристке. Впрочем, миссис Уоррингтон никогда не отличалась здравым смыслом, если можно так выразиться. Бабушка выносит приговор. Джема, ты больше не должна поддерживать знакомство с этой девушкой. Том встает. Он побледнел. Лицо у него вытянулось. «Томас, в чём дело?» спрашивает бабушка. «Это из-за мисс Хокинс. Она прошлой ночью заболела, у нее лихорадка. Она не приходит в себя». Том качает головой, не в силах продолжать. «Она мне снилась этой ночью». Вырывается у меня. «Вот как?» спрашивает Саймон. «И что именно вы видели?» «Я видела Церцею, я слышала сдавленный крик Нелл. «А что, если это не было сном?» «Я... я не помню», — отвечаю я. «О, бедняжка, вы так бледны», — говорит леди Денби. Не понимаю, трудно такое пережить. Узнать, что вас одурачила та, кого вы считали подругой. Да еще и мисс Хокинс заболела. Это должно быть слишком сильным потрясением». «Да, благодарю вас», — бормочу я. «Я действительно неважно себя чувствую». «Бедняжка!» — снова мурлычит леди Денби. «Саймон, будь джентльменом. Помоги, мисс Дойл». Саймон берет меня под руку, чтобы проводить из гостиной. «Мне невыносимо слышать, что у Энн такие проблемы», — говорю я. «Но если она представилась не той, кто она есть на самом деле, то и получила по заслугам», — возражает Саймон. Никому не нравится быть обманутым. Они не обманываю ли я Саймона, позволяя ему считать меня простенькой английской школьницей. Не сбежит ли он, куда глаза глядят, если узнает всю правду? Не сочтет ли, что я сознательно ввела его в заблуждение? Если держишь что-то в тайне, то это создает такую же иллюзию, как и сознательно разыгрываемый спектакль. «Я понимаю, что прошу слишком много, мистер Миддлтон», — говорю я. Но, возможно, вы смогли бы удержать вашу матушку от визита к миссис Ворингтон до тех пор, пока я не найду возможность поговорить с мисс Брэдшоу. Саймон одаряет меня улыбкой. «Сделаю, что смогу. Но вам следует знать, если уж моя матушка взялась за что-то, вы едва ли сможете сбить ее с курса. И мне кажется, она положила глаз на вашу персону. Наверное, мне следовало бы почувствовать себя польщённой. Да так оно и есть». Слегка. Но я не могу отделаться от ощущения, что для того, чтобы быть любимой Саймоном и его семьей, мне нужно быть совершенно другой девушкой. И что, если они узнают меня? По-настоящему узнают. Они не станут относиться ко мне так тепло. А что, если она разочаруется во мне? Я бы никогда в вас не разочаровался. Но что, если она узнает обо мне что-то... что-то неожиданное? Саймон кивает. Я знаю, что это такое, мисс Дойл. «Знаете?» — шепчу я. «Да», — пылка отвечает Саймон, «у вас на спине горб, который появляется только после полуночи. Но я унесу вашу тайну с собой в могилу». «Да уж, сделайте одолжение», — говорю я, улыбаясь и стараясь незаметно сморгнуть слезы, набежавшие на глаза. «Видите, мне все вас известно» заявляет Саймон. «А теперь отправляйтесь отдыхать. Увидимся завтра». Я слышу, как они сплетничают в гостиной. Я слышу, потому что стою на лестнице, бесшумная, как звездный свет. А потом я выскальзываю за дверь, как можно тише, и спешу к дому у Ворингтонов, чтобы предупредить их. А потом мне нужно найти мисс Маклити. И она ответит за мисс Мур, за мою матушку, за Нел Хокинс и всех остальных. И ради этого я прячу в ботинок маленький кинжал, что оставил мне картик. Дворецкий Фелисити открывает дверь, и я врываюсь в дом, не обращая внимания на его протесты. «Фелисити!» — кричу я, не трудясь соблюдать приличия и всякие там правила. «Энн! Мы здесь!» — откликается Фелисити из библиотеки. Я несусь туда, а дворецкий спешит за мной. «К вам, мисс Дойл, мисс!» — сообщает он, обогнав меня у самой двери. Он полон решимости соблюсти все необходимые формальности. Спасибо, Шеймс, отвечает Фелисити. Вы можете идти. В чем дело? спрашивает она, когда мы остаемся одни. Узнала, что Тамис Мур нашла способ вернуть ее обратно? Я качаю головой. Нас разоблачили. Леди Дэмби провела расследование. Она нашла твою кузину Энн. Она знает, что мы все это время их дурачили. Я падаю в кресло. Я так устала. «Значит, теперь все узнают!» С испуганным видом говорит Фелисити. «Можно не сомневаться». Энн бледнеет. «А ты ведь говорила, что никто ни за что не догадается!» Я не учла леди Дэнби и ее ненависть к моей матери. Энн садится. Она дрожит с головы до ног. «Я погибла!» И нам теперь никогда не позволят встречаться друг с другом. Фелисити прижимает кулак к животу. Папа мне голову оторвет. Это ведь ты все придумала, говорит Энн, ты пальцем в сторону Фелисити. Но ты с удовольствием играла в эту игру. Пожалуйста, прекратите, прошу я. Мы должны как-то остановить леди Денби, не позволить ей рассказать всем. Никто не сможет ее остановить возражает Фелисити. «Она весьма решительная женщина. И она живет ради скандалов. А тут такой подходящий случай. Мы могли бы придумать какую-то другую историю». Энд скакивает и начинает шагать взад вперед по комнате. «Ну и сколько времени продержится эта история? Леди Дэмби снова докопается до правды», — говорю я. Энн садится на кушетку, закрывает лицо руками и плачет. «Мы могли бы воспользоваться магией?» предполагает Фелисити. «Нет», — отвечаю я. Глаза Фелисити вспыхивают. «Почему?» «Вы что, забыли прошлую ночь? Нам понадобится вся магия до последней капельки, чтобы найти храм и сразиться с Церцеей». «Церцея!» — презрительно бросает Фелисити. «Пиппа была права. Ты только о себе заботишься». «Это неправда!» — удивляюсь я. «Разве?» «Пожалуйста, Джемма». Бормочет Эн. «Вы уже видели, как магия ударила по мне?» Говорю я. «Я сегодня вообще не в себе. Да еще Нелл Хокинс впала в транс. Я этой ночью видела во сне, что до нее добралась Церцея». Входит дворецкий. «У вас все в порядке, мисс Уоррингтон». «Да, Шеймс, благодарю вас». Дворецкий уходит, но не уносит с собой свой гнев. Гнев повисает в библиотеке. Он отражается в горестных взглядах и враждебном молчании. У меня болит голова. «И ты думаешь, это действительно так?» Сквозь слезы спрашивает Энн. «Ты думаешь, Церцей овладела Нелл Хокинс?» «Да», — киваю я. «Так что вы понимаете, для нас чрезвычайно важно сегодня вечером снова отправиться в сферы. Как только мы найдем храм и свяжем магию, вы сможете пользоваться ею, вы сможете заставить всех поверить, что Энн «Это сама королева Виктория, если пожелаете. Но сначала мы найдем храм». Фелисити шумно выдыхает. «Спасибо, Джемма. Я постараюсь чем-нибудь занять маму и не дать ей попасть в когти леди Дэмби до завтрашнего дня. Энн, а ты вдруг ужасно заболела». «Я заболела? Никто не решится грубо разговаривать с больной», — поясняет Фелисити. «Давай, падай в обморок». «А если они догадаются, что я притворяюсь?» «Энн, упасть в обморок не так уж трудно. Женщины постоянно это делают. Просто свались на пол, закрой глаза и помалкивай». «Хорошо», — кивает Энн. «Обязательно падать на пол или можно упасть сюда, на кушетку?» О, «Да какая разница! Падай в обморок и все. Энн снова кивает. С мастерством прирожденная актриса, она закатывает глаза, и театрально падает на пол, как внезапно севшая суфле. Это самый грациозный обморок, какой мне приходилось видеть. Жаль, что зрителями стали только мы с Фелисити. «Вечером», — говорит Фелисити, сжимая мою руку. «Вечером», — соглашаюсь я. Мы выскакиваем за дверь с самым отчаянным видом, какой способна изобразить. «Шеймс! Шеймс!» — кричит Фелисити. Высокий хладнокровный дворецкий возникает из ниоткуда. «Да, мисс. Шейм, мисс Брэдшу потеряла сознание. Боюсь, она заболела. Вы должны немедленно позвать матушку». Даже всегда безмятежный Шеймс встревожен. «Да, мисс, сейчас». Весь дом приходит в неистовое движение. Похоже, все рады, что случилось какое-то несчастье, нарушившее унылую повседневную рутину. Я ухожу. Должна признать, я чувствую какой-то первобытный восторг, мысленно репетируя то, что расскажу бабушке о визите к Фелисити. И представь, добрая, нежная душа мисс Брэдшу была так сильно ранена этими ложными обвинениями, что бедняжка почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Да, это будет триумф, если бы только меня не мучила такая усталость. На Лондон опускаются сумерки, вместе с мокрым снегом. Вечер сырой, и я бы рада поскорее устроиться у камина. Я гадаю, что случилось там, в сферах, с Мисс и могу ли я сделать хоть что-нибудь, чтобы спасти ее от ужасной судьбы. Я гадаю, увижу ли я еще когда-нибудь Картика, или он окончательно ушел в тень Ракшана. У обочины перед домом Фелисити стоит с терпеливым видом Джексон. Это может означать только одно. В доме заметили мое бегство и пришли к единственному логически возможному выводу. «Мне теперь грозят такие же неприятности, как Фелисити и Энн». Скорее всего, в карете сидит Том, исходя гневом. «Добрый вечер, мисс», — говорит Джексон. «Ваша бабушка очень тревожилась о вас». Он открывает дверцу кареты и подает мне руку, помогая войти. «Спасибо, Джек». Я умолкаю. В карете меня ждут не Том и не бабушка. Там, в нашей карете, я вижу мисс Маклитти а рядом с ней — Фолсон из братства Ракшана. «Садитесь, мисс, прошу вас!» — говорит Джексон, сильно толкая меня в спину. Я хочу закричать, но его ладонь зажимает мне рот, загоняя крик обратно в горло. «Они все равно знают, где живет ваша семья. Подумайте о вашем бедном батюшке. Он ведь лежит совсем больной. Он такой беззащитный сейчас». «Джексон!» — окликает его мис Маклите. Довольно уже. Джексон неохотно отступает. Он захлопывает за мной дверцу кареты и вскакивает на свое место. Огни Мэйфэр блекнут вдали, когда карета вливается в поток экипажей на Бонд-стрит. — Куда это вы меня везете? резко спрашиваю я. — Куда-нибудь, где можно поговорить? — отвечает мис Маклите. Вас нелегко поймать, мисс Дойл. «Что вы сделали, Снелл Хокинс?» Задаю я следующий вопрос. «Мисс Хокинс интересует меня меньше всего. Мы должны поговорить о храме». Фолсон смачивает носовой платок какой-то жидкостью из маленького флакончика. «Что вы делаете?» В ужасе вскрикиваю я. «Не нужно, чтобы вы знали, как добраться до нашего тайного убежища», отвечает Фолсон. Он угрожающе направляется ко мне. Я отшатываюсь, верчу головой, чтобы уйти от его руки, но он слишком силён. Большой белый носовой платок придвигается все ближе и ближе к лицу и, наконец, накрывает мне нос и рот. Я вдыхаю удушающий запах эфира. И последнее, что я вижу перед тем, как провалиться во тьму, мисс и молча бросает в рот и риску. Я постепенно прихожу в себя. Первым делом я ощущаю во рту мерзкий серный вкус. Желудок дергается в позывах к кровоте. Потом я начинаю смутно видеть что-то. Мне приходится поднять руку, чтобы прикрыть глаза от нервного, пляшущего света. Я в какой-то комнате. Вокруг горят свечи. Неужели я одна? Я никого не вижу, но ощущаю чье то присутствие. Я знаю, кто-то здесь есть. Из темноты раздается шуршание. Два человека в масках входят в комнату. Они ведут третьего чьи глаза завязаны. Они снимают повязку. «Это Картик!» Мужчины выходят, оставляя нас вдвоем. «Джема!» — выдыхает Картик. «Картик!» — хриплю я. В горле пересохло. Голос надламывается. «Что ты здесь делаешь? Они тебя тоже схватили!» «Ты как, в порядке?» «Вот вода, выпей!» — отвечает он. «Я делаю глоток». Мне очень жаль, что я наговорила тебя тогда. Я ничего дурного не имела в виду. Картик качает головой. Забудь. Ты уверена, что нормально себя чувствуешь. Ты должен мне помочь. Фулсон и Маклити похитили меня и привезли сюда. Если она с ним заодно, тогда братьям Ракшана нельзя доверять. Тсс, Джема, Никто не тащил меня сюда против моей воли. Мис Маклити состоит в Ордене. Она действует заодно с Ракшана, чтобы найти храм и восстановить орден во всей его силе. Она пришла, чтобы помочь тебе. Я шепчу едва слышно. «Картик, ты ведь знаешь, что мисмаклити это цирцея». Фолсон говорит, что это не так. «Да откуда ему знать? И как ты можешь быть уверен, что он сам не встал на сторону темных духов? С чего ты взял, что можешь ему доверять?» Мисмаклити не та, за кого ты ее принимаешь». Ее настоящее имя — Сахира Фостер. Она охотится на Церцею. А имя Маклити она взяла в качестве приманки, надеясь привлечь внимание настоящей Церцеи. И под этим именем она работала в школе Святой Виктории. «И ты веришь в эту историю?» — насмешливо спрашиваю я. Фолсон верит. «Уверена, Нелл Хокин смогла бы рассказать тебе кое-что совсем иное». Продолжаю убеждать его я. «Разве ты не видишь? Она Церцея!» «Она убила тех девушек, Картик! Она убила мою мать и твоего брата! Я не позволю ей сделать то же самое со мной!» «Джема, ты ошибаешься!» Картик попал под ее влияние. «Я больше не могу доверять ему». В комнату входит мисс Маклети, Её длинный зеленый плащ метёт подолом по полу. Все это затянулось уж слишком надолго, мисс Дойл. «Вы возьмете меня с собой в сферы? Я помогу вам найти храм». А потом мы свяжем магию и восстановим орден. Откуда-то сверху раздается гулкий, низкий голос. С доступом в сферы магия будет наконец здорована, Ракшана. В свете свечи я вижу только маски, скрывающие лица. Да, разумеется, говорит не смоглите. Я все знаю о вас, говорю я. Я написала в школу Святой Виктории. Я знаю, что вы сделали с Нел Хокинс и другими девушками до нее. Вы ничего не знаете, мисс Дойл. Вам только кажется, что вы знаете. И как раз в этом и заключается проблема. Мне известно, что миссис Найтвинг — ваша сестра, победоносно заявляю я. Мисс Маклите выглядит удивленной. Лилиан, моя лучшая подруга, а сестёр у меня нет. Вы лжете, говорю я. Над нами снова звучит низкий голос. «Довольно! Пора!» «Я не возьму вас с собой!» Кричу я никому и всем сразу. Фолсон грубо хватает меня за руку. «Вы меня утомили вашими играми, мисс Дойл. Они уже стоили нам дорого. Мы потеряли слишком много времени. Вы не можете заставить меня сделать это!» Говорю я. «Вот как!» Вмешивается мисс Маклити. «Мистер Фолсон, позвольте мне поговорить с девушкой. Будьте любезны». Она отводит меня в сторону и говорит едва слышным шепотом: «Не тревожьтесь, дорогая. Я совершенно не намерена позволять Ракшана соваться в сферы. Я лишь успокаиваю их обещаниями». «То есть после того, как они вам помогут, вы их просто отбросите?» «Не стоит так беспокоиться из-за этого». Они намерены завладеть сферами исключительно для себя. Что они говорили вам? Какими словами вы должны связать магию? Я связываю магию именем Восточной Звезды. Мис Маклити улыбается. Этими словами вы передадите им силу храма. «Да почему я должна вам верить? Картик говорил мне!» «Картик?» Она презрительно фыркает. «О, умоляю!» Он сказал, какое задание получил? «Помочь мне найти храм». Мис Дойл, вы как-то уж слишком доверчивы. Да, его задача — помочь вам найти храм, чтобы Ракшана могли захватить его. А как только они обретут эту силу, как вы думаете, вы будете им ещё зачем-то нужны? Что вы хотите этим сказать? Потом вы станете ничем иным, как источником раздражения, помехой». И это приводит нас к истинному заданию Картика — убить вас. Комната как будто сжимается вокруг меня. Я не в силах вздохнуть. Вы лжете. Вот как. А почему бы вам не спросить его самого? О, конечно, я не предполагаю, что он скажет вам правду. Но понаблюдайте за ним. Загляните ему в глаза. Они не солгут. Не забудьте о своей задаче, новичок. Неужели все было ложью? Слышала ли я хоть слово правды? Теперь вы видите, дорогая, что мы в конце концов оказываемся нужны друг другу. Мне так горько, что у меня даже слез нет. Вся моя кровь переполнена ненавистью. Это мы еще посмотрим. Мисс Маклитти улыбается, напоминая мне змея-искусителя. «Вы обладаете необычайным даром, Джемма». «И с моей помощью вы многому научитесь. Но прежде всего не забывайте, вы должны связать магию именем Ордена. Я 20 лет ждала этого. Да скорее я сдохну». «Я должна знать правду», — говорю я. Мисс Маклитти кивает. «Отлично. Фолсон!» — зовет она. Фолсон входит вместе с Картиком. На галерее над нами собираются люди. Слышатся мягкие звуки осторожных шагов. Потом все замирает, и только свечи продолжают мигать. «Картик!» — начинаю я, и мой голос отдается от стен. Комната куда меньше, чем мне казалось. «Что приказали тебе сделать, Ракшана? Кроме того, чтобы помочь мне отыскать храм, каково твое другое задание?» «Другое?» — переспрашивает он, запинаясь. «Да, после того, как я найду храм». «Что ты должен сделать потом?» Я никогда прежде ни на кого не смотрела вот так, с яростью, способной убить. Я никогда не видела Картика настолько испуганным. Он судорожно сглатывает и смотрит вверх, на безликих мужчин в тени галереи. «Поосторожнее, брат», — шепчет Фолсон. «Я должен помочь тебе найти храм», — говорит Картик. «Только и всего». Но он не смотрит мне в глаза. И теперь я знаю. Я знаю, что он лжет. Я знаю, что ему приказано убить меня. «Лжец», — тихо говорю я. «Ну что ж, я готова». «Отлично», — говорит мисс Маклити. Я сжимаю сильную руку мисс Маклити и закрываю глаза. «Это же так легко — упасть в обморок. Женщины постоянно так делают. Они просто закрывают глаза и хлопаются на пол». «Ох!» Со стоном я валюсь с ног. Я далеко не так грациозно, как моя подруга Энн. Я падаю вперед, согнувшись, так что мои руки оказываются в нескольких дюймах от моих же ботинок. Я нащупываю рукоятку с изображением Бога мех самбара. Если мне когда-то и была нужна защита от врагов, так это сейчас. Что еще? вздыхает Фолсон. Она притворяется, говорит мис Макли, тепиная меня. Я не шевелюсь. Говорю вам, это просто хитрость. «Подними ее! Звучит сверху сильный голос. Картик подхватывает меня на руки, поднимает, несет к двери, и та открывается перед нами. «Принесите нюхательные соли!» — приказывает Фолсон. «Она блефует!» — резко бросает мисс Маклити. «Не верьте ей!» Я чуть заметно приоткрываю глаза и сквозь узкие щелки между веками смотрю, куда несет меня Картик. Мы в полутемном холле. Откуда-то сверху доносится мужской смех, приглушенные голоса. Здесь есть выход наружу? Я крепко сжимаю в пальцах свой тотем. Оттолкнув картика, я взмахиваю кинжалом, угрожая любому, кто посмеет приблизиться ко мне. «Вам не выйти отсюда», — говорит фолсон «Вы не знаете, какая дверь ведет наружу». Он прав. Я в ловушке. Фолсон и Джексон подходят ближе. Мисс Маклитти стоит поодаль. Ожидая. С таким видом, словно с удовольствием, съела бы меня на ужин. «Довольно глупить, мисс Дойл? Я вам не враг». «За которой из дверей выход?» «Картик». Я бросаю взгляд на него. Одно мгновение он колеблется. Потом его глаза указывают на дверь слева от меня. Он едва заметно кивает. И я понимаю, что он предаёт своих братьев Ракшана и показывает мне путь к спасению. «Эй, парень!» «А ты что там делаешь?» — кричит Джексон. Этого достаточно, чтобы остальные отвлеклись на долю секунды, и я смогла рвануться к двери. Картик следует за мной. Он резким толчком захлопывает за нами дверь. «Джема! Скорее, кинжал! Сюда, под щеколду!» Я сую лезвие под железку, запирающую дверь, и с силой нажимаю. Я слышу, как по другую сторону братишки кричат и колотят филенку. Задвижка не удержит их надолго. Я могу только надеяться, что нам хватит времени убежать подальше. «Сюда!» — говорит Картик. Мы выбегаем на Темную улицу. Снежинки смешиваются с чёрным туманом, слегка освещенным газовыми фонарями. Мы видим всего на несколько шагов перед собой. Но на улице есть люди, а я узнаю место. Мы недалеко от площади пэл и самых дорогих мужских клубов Лондона. Так вот почему я слышала мужские голоса. «Беги, я их задержу!» Задыхаясь, говорит Картик. «Погоди, Картик! Ты ведь не можешь туда вернуться!» Говорю я. «Тебе уже нельзя туда возвращаться!» Картик приподнимается на носках. Его ноги дёргаются. Он разрывается между желанием остаться здесь и поспешить обратно, как спешит к матери ребенок, чтобы сказать. «Я так ужасно виноват! Я такого натворил! Пожалуйста, прости меня!» Но Ракшана не из тех, кто прощает. И Картик только теперь осознает, что значит для него этот побег. Помогая мне, он навсегда отказался от шанса присоединиться к братству в качестве полноправного члена. Он остался без покровителей. Он остался без дома. Он так же одинок, как и я. Фолсон и Джексон стремительно выбегают на тротуар. В бешенстве глядя вправо, влево. Они замечают нас. За ними следует мис Маклити. Картик все еще стоит на месте, как будто не зная, в какую сторону ему броситься. Идем! говорю я и дерзко беру его под руку. «Мы просто гуляем». Мы спешим смешаться с толпой прохожих. Это в основном мужчины, выходящие из своих клубов после ужина, сигар и бренди. Еще на улице много пар, направляющихся в театр или в гости, на вечеринку. За нашими спинами Фолсон насвистывает какую-то военную мелодию, я слышала что-то похожее в Индии. Так набивали английские солдаты. Мне не надо было делать этого, говорит Картик. Шагай побыстрее, пожалуйста, говорю я. Я не должен был позволять тебе сбежать. Свист Фолсона звучит без громко. Он перекрывает шум толпы, экипажей. Он пробирает меня до костей. Я оглядываюсь, преследователи уже близко. Я смотрю вперед, и меня охватывает еще больше ужас. Саймон и его отец выходят из своего клуба. Они не должны увидеть нас здесь. Я дергаю Картика за руку и поворачиваю обратно. «Что ты делаешь?» — удивляется он. «Там Саймон», — говорю я. «Нельзя, чтобы нас заметили». «Да, но мы не можем идти в ту сторону!» Я в панике. Саймон выходит из-под Афины, чья статуя красуется над роскошным входом в клуб. У обочины ждет его карета. Рядом с нами останавливается экипаж. Кто-то выходит из него, расплачивается с возницей. Картик, оттолкнув пару, намеревшуюся сесть в этот кэп, впихивает меня туда. Герцогини Кенской!» — говорит он разъярённым мужчине и женщине. «Необходимо срочно попасть в дворец Сент-Джеймс!» Мужчина громко ругается, привлекая внимание прохожих, включая и Саймона с его отцом. «Я прячусь поглубже в кэп». Рассерженный мужчина требует, чтобы я вышла. «Я должен возразить, мадам. Экипаж по праву мой». «Пожалуйста, пожалуйста, дайте мне уехать!» Фолсон замечает нас. Он перестает свистеть и прибавляет шагу. Через несколько секунд он будет рядом. «Что тут происходит?» Это голос лорда Денби. «Да вот, какая-то молодая леди захватила наш кэп», поясняет мужчина. А этот индийский юноша утверждает, что она — герцогиня Кенская. «Эй, отец, а это вроде бы бывший кучер мистера Дуэла. Ну, конечно, это он!» Лорд Денби расправляет плечи. «Да, он!» «Эй, парень, что все это значит?» «Может быть, позвать констебля?» — спрашивает Саймон. «Будьте любезны, мисс!» — властно произносит мужчина, просовывая руку в окно, в то время как я пытаюсь скрыться от взглядов. Вы уже достаточно позабавились. Буду вам благодарен, если вы немедленно покинете наш кэп. «Выходите уже, мисс!» — кричит возница. «Нечего устраивать неприятности! Ночи без того неприятная!» Это конец. Или меня увидят Саймон и его отец, и тогда моя репутация будет навеки погублена. Или же Фолсон и мисс Маклити уведут меня неведомо к кому. Моя рука уже тянется к ручке дверцы Кэба, когда Картик внезапно подпрыгивает как сумасшедший и начинает выкрикивать какую-то бойкую песенку, дрыгая ногами. «Он пьяный или сумасшедший?» спрашивает лорд Денби. Картик прислоняется к Эбу. «Кто знает, как меня найти?» Он скидывает руку и резко с силой бьет по крупу лошади. Лошадь, громко заржав, бросается вперед по улице. Возница отчаянно кричит. «Эй, стой же! Стой, старушка Тилли!» Но лошадь его не слышит. И он только и может, что постараться направить свою лошадку в сторону от тротуара, в поток экипажей, покидающих Пэлмэл. Я оглядываюсь и вижу, как Картик продолжает разыгрывать безумного дурака. К ним направляется Констебль. Он с силой дует свисток. Фолсон и Джексон отступают. Сейчас им не добраться до Картика. Только мисс Маклити нигде не видно. Она исчезла, как призрак. «И куда же мы едем, мисс?» Спрашивает, наконец, возница. «Куда я могу направиться? Где я могу спрятаться?» «На Бейкер-стрит!» — кричу я в ответ, называя адрес мисс Мур. «И поскорее, пожалуйста!» Мы добираемся до Бейкер-стрит, и тут я осознаю, что у меня нет с собой сумочки. Мне нечем заплатить вознице.